Один из паблишинги студия «Амперфект» представляют Вова Бо Роркх Книга седьмая Пролог Грядет битва Хохура Ключник появился в Роркхе — Знаю. Я почуял его запах даже отсюда. — Мы собираем силы. Ты нужен нам, и другие древние. — Вы уже проиграли великую оборону. — Потому что сражались не все. Нам потребуется помощь каждого, кто способен сражаться. — И что ты от меня хочешь? — Ты древнейший из — Из тех, кто еще сохранил свой облик. — А ты самый молодой, сильный и крепкий из нас. Арчи Больдхаус, последний древний. Что с того? — Меня они не послушают. Они не пойдут за мной. Даже они считают, что я безумен. — Я тоже так считаю. Но кому какое дело? Они не послушают и меня тоже но прислушаются. Этого недостаточно. Они не пойдут на чужую войну, чтобы там умереть. Невозможно победить Рорк. Все, что происходит, — часть его плана. И если вы нашли ключника, значит, это тоже часть его плана. Так было всегда. Знаешь, — задумался мечник, — Джекс говорил, что все варианты возможны. Даже самые невероятные. Но лишь до тех пор, пока мы не выберем сдаться. Он верил в это. Я верю в это. Потому меня и называют безумцем. — Не только! — хохотнула мумия, а на лентах вспыхнули в такт его голоса. — Не только! — отмахнулся Хауст. Но я заставил других поверить в это. И теперь хочу, чтобы и ты поверил. И убедил остальных. Повисла пауза, сменившаяся долгими мгновениями вязкой тишины. И когда мечник уже перестал верить в ответ, тот прозвучал. «Я... постараюсь. Постараюсь их убедить». Но я и сам не верю в победу, так что у меня вряд ли получится. «Хотя бы попробуй», — произнес мечник голосом, в котором промелькнуло отчаяние. «Всегда есть шанс, Хохура. Всегда. Это сон?» — наконец догадался Эрик. «Да, но непростой сон». «А такие бывают?» «Бывают. Иногда сны — это не просто сны». «И почему этот непростой?» «Потому что у меня для тебя предложение. Щедрое». «Внимательно слушаю». «Ты потерял сына. Я предлагаю тебе его вернуть». «Невозможно вернуть тех, кто умер». Ты прав, но иногда можно выбрать другой путь и сделать так, чтобы на нем не умирали. И есть такой путь? Нет, но дорога появляется под ногами идущего. Только вот это будет не совсем дорога. Скорее лестница со ступенями в человеческий рост. Горящая и вокруг все тоже будет гореть, а лестница будет ходить по кругу, и тебе придется ее пройти множество раз, чтобы добраться до вершины, которой нет». «Какое заманчивое предложение!» — усмехнулся Эрик. «Но другого у меня нет, и это единственный способ вернуть твоего сына. И, разумеется, не бесплатно. Еще более заманчиво. И что же я должен буду сделать? Много чего до того, как вступить на этот путь. Но это будет самой легкой частью. Ты согласен? Не вижу смысла с чем-то соглашаться во сне. А если это не просто сон? Тогда согласишься? Если не просто сон, то согласился бы. В конце концов, не похоже, что у меня есть варианты. Только чем ты сможешь подтвердить свои слова? Это очень просто. Мы встретимся здесь же, когда ты мне поверишь, а пока что... Стрелок умер. Да здравствует Стрелок. Он приходил к тебе? Не спрашивал, но утверждал голос. Приходил подтвердил человек, сидящий в кресле-качалке. «Как и ты пришел. Только как ты это сделал?» Человек, чье лицо избороздили глубокие морщины, покачивался в кресле и смотрел вдаль. Вокруг его дома раскинулась пустынная равнина от горизонта до горизонта. Но ему было хорошо в этом месте, хоть иногда и накатывало некое одиночество. Рядом сидел черный кот. Он тоже смотрел на бескрайние горизонты вечного ничто, и его эта картина заставляла содрогаться. Мой Хант последний из Алтарайи. Он умеет перемещаться даже сюда, хоть это было и трудно. Но Арч открыл проход, так что теперь это стало проще. Хант. Арч. А, это тот паренек. Знакомо пахнет и выглядит знакомо. А что такое хант? Неважно. А что тогда важно, черч? Мы нашли ключника. Он откроет врата, и парадигма станет абсолютной. Вроде как ваши проповедники все мертвы. Это правда. Но не их парадигмы «Ты же понимаешь, что я вообще ничего не понимаю. Я же не бог за умных словечек». Казалось, сама пустыня вздохнула, выказывая свое раздражение. Но кот оставался неподвижен. «Грядет битва. Новая битва. И нам понадобятся все силы». «Вы уже проиграли великую оборону. Все кончено». «Ничего не кончено», — возразил Черч. «Все это время мы были обречены на поражение. Так оно и вышло. А все потому, что мы играли по правилам Роркха в его игру». «И что?» — усмехнулся Йорк. «Все играли». «И они все проиграли. Теперь у нас есть ключник, и мы собираемся изменить правила. Мы перестанем защищаться и пойдем в контратаку». Отличный план. Превосходный. А сам ключник в курсе? Или этот Арч? Не поверю, что этот наглый пацан тут не при делах. Ну, — замялся кот, — мы работаем над этим. А посох Алтарайи у вас есть? А жрец Алтарайи, что сможет им управлять? Твой кот не жрец. Не жрец, — ответил Черч. Мы работаем над этим. Сейчас просто собираем силы для... Великого нападения? Великой атаки? Не знаю. Как-нибудь да обзовем. Но самое главное, из-за чего я пришел. Ты с нами? Ты же знаешь, что не могу. Роркх не пустит меня. Сколько раз уже пытался. Мы как-то можем в этом помочь? «Вытащить тебя из этого места?» «Я не знаю. Я же не бог всезнания. Думаешь, и такое есть?» «А я откуда знаю?» «Ну да, ты же не бог всезнания», — проворчал Черч. «Ладно, пойду я. Много работы стало». «Ну ты это, готовься. Мало ли, у нас все получится, и один из мечей в твоей коробке все-таки запоет». «Вряд ли, черч произнес Йорк. Кот исчез, растворившись в воздухе. Тот, кого называют богом, остался раскачиваться в кресле и смотреть на горизонт. Сделав очередной глоток из железной чашки, он тихо пробурчал себе под нос, словно боялся, что его кто-то услышит. «Если запоют, то все разом». «Но когда такое бывало?» «Никогда».